Глава пятьдесят шестая. «Ох ты!» Мэл внезапно проснулся в грузовом отсеке «Серенити». Он лежал на контейнере. У него ныла спина. В голове пульсировала боль. Он знал, где находится, но не мог понять, что происходит. Секундой ранее он был в пещере вместе с Инарой и своими детьми. Ривер только что спасла их от банды-пожирателей. А затем... Затем она бросила нож в него. Прямо в него. «Откак!» Мэл почувствовал, как лезвие вошло в его грудь, почувствовал, как оно пронзило его сердце, почувствовал, как всё вдруг остановилось. А теперь ещё и это. Мэл попытался встать, с третьей попытки ему это удалось. Он знал, что ему нужно срочно что-то сделать, но при этом он понимал, что он должен быть на симмоне вместе с Инарой Джексоном и Саматхи. Но он был на сирените. Присел, чтобы немного отдохнуть вскоре после взлета с Кентербери. «Как оба эти факта могут быть правдой?» «Ответ — никак. Один из них — ложь». Мел постучал по контейнеру костяшкой пальца. Контейнер был прочным, настоящим. Но пещера на Синоне тоже казалась настоящей. Мел ущипнул себя. Буквально в буквальном смысле слова ущипнул. Боль была настоящей. Но столь же настоящей была паника, ужасы и отчаяние, которые он испытывал, убегая от пожирателей. Кубрик Джейна. Привер говорила про Кубрик Джейна. Майл должен был что-то там сделать. Майл был человеком прагматичным. Он не на Синоне, а на своём корабле, значит, нужно разбираться с той проблемой, которая стоит перед ним прямо сейчас. Он ненадолго закрыл глаза. Майл снова оказался в пещере. Там была Эйнара, Там были Джексон и Саматхи, там валялись трупы пожирателей. Ривер там не был, но жена и дети смотрели на него взволнованно и с надеждой. Они знали, что кризис миновал. Опасное сближение. Опасное сближение. Глаза мелы открылись. Записанный голос, женский, бесстрастный, громкий, читал объявление по системе внутренней связи Serenity. Опасное сближение. Опасное сближение. Необходим манёвр для ухода. Внутри оранжевых пузырьков завращались оранжевые аварийные огни. "Сердце нети опасности", так сказала Ривер в пещере. "Он разобьётся". Похоже, что она права. Кроме того, она сказала, что этой проблемой занимается Кейли, но ей нужна помощь. Кубрик Джайна. Мыл двинулся по лестнице в сторону кубриков. Поднявшись на мостик, он услышал хриплый зловещий смешок. Перед ним мелькнула какая-то чёрная фигура. Пожиратель? Нет. Пожирателей у Белой Ривер, они были на Синоне. На Сиренити их нет. Мэлло прямо мотнул головой и снова огляделся. Никаких пожирателей в пределах видимости. Опасное приближение. Мэл осторожно двинулся по коридору в сторону носа. Дверь в дальнем конце коридора, за которой располагался мостик, была заперта. Чуть ближе справа от него виднелась дверь кубикла, в котором жил Дженн. «Ты должен отправиться в кубрик Джейна и сломать машину», — сказала Ривер. «Но разве не лучше сначала зайти на мостик и выбрать для Сиренити безопасный курс?» Между ним и мостиком появились двое пожирателей. Мел инстинктивно отпрянул и потянулся за пистолетом. Пожиратели затопали к нему, от них исходила угроза. Вдруг внимание Мела привлек звук у него за спиной. С другой стороны к нему приближались еще два пожирателя». На сиренети пожирателей нет. Так Мэл сказал самому себе, готовясь сражаться с ними.